Николаевская Америка. На этой неделе, а именно 31 мая, отмечался очередной всемирный день борьбы с курением табаку. Курение табаку приятно, как и любой порог, но вредно. Куря, можно заработать себе рак легких, как это произошло с Мальборо брутальным красавцем с рекламы самых популярных сигарет. Все приглашавшим и приглашавшим последовать за ним туда, в Мальборо-Кантры. Горно-лошадное, круто-маческое виртуальное пространство. И вот, до да приглашавшимся. Мальбрук в поход собрался. Диасейт Гуанд Ревиендра. А он уже не ревиендра никогда. Так что и нам курить бы не следовало. Табачный дым, содержащий никотин и смолы. Помимо всего прочего, сужает сосуды головного мозга, замечательно расширяемые коньяком. Ухудшает память, убивает лошадь, вызывает эмфизему легких. Эндертернит – лечится отпиливанием ног. Надсадный кашель по утрам. Прованивание одежды и помещений. Финансовое разорение –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 и незаменимо для застенчивых и робких. Одно дело просто сидеть и молчать в компании, другое, скривив рот на сторону, прищурец, наблюдать за клубами дыма. Вроде бы ты и не одинок, вроде бы делом занят. В субкультуре российского рабочего класса сакрально значим так называемый перекур, медитативно-соборное действие, способствующая гармонизации коллектива и ритмичности трудового процесса. В Николаевской России курение на улицах запрещалось. Жестокость, думается, скорее противопожарная, нежели проистекающая из тиранического характера режима. Из искры возгорится пламя, полагал самодержец, не доверяя верноподданным самим затаптывать окурки бычки и махнарики. По старой статистике, деревянная Россия полностью выгорела за 25 лет, так что смысл в запрете был. В 1968 году в городе Кемь на Белом море автор видел плакат «С 15 мая курение в городе запрещено». В Кеме были, а может быть и сейчас сохранились,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 а стало быть, насыщенной химией печали, запив адский конструкт адским же конкоктом из синтетического кофе с заменителем молока и канцерогенным сахарином, безошибочно вызывающим у мышей саркому. «А вы что, хотите умереть здоровым?» «Удивляетесь вы, чтобы насладиться взрывом гневного клокотания»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 Воспитанный в атмосфере массового вранья, демагогии и двоемыслия, успел выкурить полсигареты, изображая одновременно глухую, неграмотную и иностранку. А на вопле красного от злобы официанта «Что вы будете пить?» «Вы здесь обязаны пить! Я вызову полицию!» Отвечая кретинским видом «О, можно просто стакан водопроводной воды!»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 Никто не пожалеет, никто не потерпит нас, не полюбит нас черненькими, прокопчененькими, никто не признает в нас право быть другими, любить другое, зависеть от своих демонов, не от общепринятых. Не избегнешь ты доли кровавой, что земным предназначила твердь, но молчи, несравненное право самому выбирать свою смерть.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 А может оно в том, чтобы легкой стопой сойти под своды последней сени в синеватых клубах дыма, чувствуя себя напоследок неподотчетным никому, кроме богов и случая, свободными, как Мальборомен, сбросившим плотский груз земных предметов. Они останутся, как памятник тому, что в этой жизни непреодолимо скользит к изнеможению своему и улетает струйкой дыма.